Глава 11. Электронная журналистика и электронное издательство. Тим Холмс. Издатели журналов обычно настороженно относятся к интернету. Они считают всемирную сеть угрозой для их бизнеса, ведь она предоставляет пользователям материалы, которые журналы предлагают своим читателям. Даже те издатели, которые задумываются о будущем и хотят применить новые технологии, не всегда представляют, как использовать интернет в своих целях. Но для того... Но для кого-то всемирная сеть стала неотъемлемой частью журнального бренда. Возьмем, например, журнал Cosmo Girl. Его главный редактор Селия Дункан гордится тем, что интернет-сайт журнала считается самым успешным в Британии, привлекает 20 тысяч посетителей в неделю. Часть его занимают регулярные электронные бюллетени. У журнала FHM также есть собственный и достаточно популярный интернет-сайт. Это очень прибыльно, заявляет Крис Юэлин, директор-распорядитель компании eMap International. И в первую очередь, благодаря тому, что посетители сайта платят за загрузку иллюстраций, которые так привлекают читателей. Прибыль можно получить и другими способами. Допустим, если издатели будут проводить подписку в режиме онлайн среди посетителей сайта, или продавать место под рекламу. Как говорит издатель Джон Браун из компании John Brown Citrus Publishing, у издателей журналов есть невероятные возможности для использования интернета. Это на самом деле так, и причина тому – действительная глобальность журнальной индустрии в наши дни. Журнальные бренды пересекают границы стран так же легко, как и сама всемирная сеть. Журнал FHM издается в 27 странах, Cosmopolitan в 51 Другой причиной можно считать конвергенцию. Сейчас ни одно СМИ не имеет преобладающего значения. Издатели журналов и авторы должны быть готовы к тому, что все созданное ими может использоваться различными СМИ для привлечения самых разнообразных групп читателей. Это, этим объясняется появление понятия э, «perocasting» – э, вещание, рассчитанное на конкретную аудиторию поскольку численность зрителей, готовых смотреть одно и то же, уменьшается так же, как и снижается количество читателей газет. Журналам такое положение вещей весьма на руку. Электронный ландшафт. В 1998 году Кейт Джонс, исполнительный директор компании Read Business Information, RBI, заявил издателям из Международной Федерации периодической печати, «Бумажные образцы все еще остаются сердцем нашего бизнеса. Я не вижу причин для того, чтобы это положение изменилось». Заявление главы крупной издательской компании не казалось необычным, хотя считалось, что RBI максимально использовал возможность электронной журналистики в интернете. РБИ и ее родитель голландский гигант Reed Elsevier отличаются от многих издателей в особенности тем, что они рано поняли, каким образом можно сделать электронную журналистику прибыльной. Сначала занять сектор рынка в той области, где потребитель готовы платить за определенную продукцию, затем получить от нее доходы. Точно так же действовал Руперт Мердок, соблазняя подписчиков BSkyB футболом, Хьюг Хефнер, э, завлекая мужчин фотографиями обнаженных женщин на странице журнала Playboy, и супермаркеты, которые привлекают покупателей обещаниями качественных и выгодных цен. Секрет кажется простым, но для многих издателей печатной продукции газет и журналов путь к прибыльности электронных издательской деятельности был трудным и извилистым. RBI и Рид Элсавьер, Тем не менее, были в необычной ситуации. Они контролировали соответствующим образом информацию о бизнесе и научных исследованиях. Первое жизненно необходимое людям, занимающимся определенным видом деятельности или работающим в отрасли индустрии, где конкурентоспособность может принести дополнительную прибыль. Последняя ценна для научного общества, представители которого хотят быть в курсе последних разработок. Большинство издателей журналов не были так удачливы. Печатное издание оставалось значительно привлекательнее для читателей, и они больше доверяли ему. Электронные версии не вызывали таких эмоций, ведь чувство, которое испытывает держа в руках глянцевый журнал, куда больше, чем просто оценка стоимости бумаги и чернил, потраченных на его издание.